Голова 22. Я со скукой поглощал текст и размышлял, что сколько таких же бездарных, унылых часов провел школьные годы, также поглощая буквы, смысл которых меня не волновал или того хуже, был вдобавок сто раз пережеван на уроках. Только тогда ни о чем думать не получалось. Стоп! Делать два дела сразу получается у многих. А вот думать одновременно о разных вещах, об этом я еще не слышал. Это что же получается? На одном каком-то школьном еще уровне я с тоской читаю обычную школьную муть, а на другом, думаю, вот это все изложенное выше. Интересно, а у Ярика как? — Ярик, — позвал я. — Не отвлекай, — ответил Архонт. — Ага, у него такого нет. — Ну, правильно, он эликсир не пил, типа и так умный. Кстати, не нужно навязываться. Не хочет и пусть. Много мудрости, много скорби. Особенно, когда она у всяких сулачных архонтов. А прикольно-то как читается само, а я думаю, о чем нравится. Только опять получается херня какая-то. О чем думать-то? Ну, самое простое, ни о чем не думать. Запасти времени. Ну, пока, а потом придумаю что-нибудь. Я остановил мысли. Время пропало. В голове прозвучал голос Демы. «Сеньор, Вих, ты меня слышишь?» «Слышу», — подумал я, не прерывая чтение. «Глянул, сколько запас минут. Двадцаточка? Тоже неплохо. Курочка по зернышку. Мы почти приехали в казино», — доложил Дема. «Я с Вигги. Ты же в казино сейчас?» «Да, старик, жду вас», — подумал я. «Кстати, хорошо, что вызвал меня мысленно». Я для тебя привез порцию эликсира смысла. — Ничего не приказываю, делай с ним что хочешь. Прошу только, ни с кем не советуйся, решай сам. — Слушаю, сеньор, — ответил он мысленно. — Мы приехали, куда нам идти? — Ну, занеси к тебе сумку и веди в виги мой кабинет, — распорядился я. Через десять минут двери постучали. Я мысленным усилием отопнул замок и крикнул «Входите!» Дема вперед пропустил девушку. Она вошла и сказала «Здравствуйте». За ней вошел Дема и тоже сказал «Здравствуй». Я снял волшебные очки, отложил книгу и приветливо улыбнулся им, сказав «Привет, привет, Дема, представь девушку». «Это Вигги. Мы учимся вместе», — проговорил парень. «А это мой сеньор Виг. «Я узнала», — заявила Вигги. «Только в новостях вы старший и злой. Простите». — Давай уже на «ты», — сказал я. Девушка кивнула, не несмело огляделась в кабинете и обратила внимание на Жужу. — Ой, какая сторожевая! — воскликнула Вигги. — И так просто у тебя лежит в комнате. — И что? — уточнил я. — Но сторожевые же самые свирепые и сильные! — округлив глазки, пояснила она. — А Жужа умная и добрая! — сказал я и обратился к собаке. — Да, Жужа? — Да, Виг. Рыкнула она запросто. Разговаривая поразилась Вигги. Кстати, полез я в карман и вытащил бутылек. Поставил на стол, сказав, это для тебя, Дема, тот бальзам. Благодарю, сеньор, сказал Дёма и подошел к столу. Взял бутылек, свернул пробку и, запрокинув голову, выхлебал. Я весело воскликнул. Вот и славно. А теперь пойдемте пить чай. Встал из-за стола и проговорил, обращаясь к Жуже. А ты чай не пьешь, я тебе слоек принесу. И воды побольше, проворчала она. И я тут долго не вытерплю, мне надо погулять. Хорошо-хорошо, ответил я ласково и направился из комнаты. А мы с ребятами спустились на кухню. Тетя Поля проворчала. Но наконец-то пришли. Дёма, помогай давай, вон замечаем. Я и Вигги уселись за стол, а повариха и поваренок по первой специальности принялись накрывать. Быстро справились, и мы чинно приступили. Слоенками теть Поля называла «Слоеное пирожное», и я даже немного пожалел, что обещал принести Жуже. Однако напомнил себе, что Жужа — непростая собака, и приступил к пристойной беседе. Для затравки спросил Виги, как ей нравится на курсах. Она радостно сообщила, что ей на курсах нравится прям очень, особенно Дема. И очень хорошо, что парень будет учиться в колледже вместе с ней. Она бы, как большинство учеников, предпочла военную кафедру и поступление в магический орден. Но сестра очень попросила стать магом и вернуться в их шерифство или банду по-простому. И я сопоставил то, что она говорила о деревенских детях несчастных капитанешек и слова Рекса о военных с магическими способностями. Похоже, я знаю, где взять рекрутов для рыцарей мрака, если они согласятся на мое условие. Но кто бы мог подумать, что чай — такой полезный напиток. Особенно в нужной компании. Вигги сидела с прямой спиной, смотрела строго перед собой, пила маленькими глотками, явно прислушиваясь к новым для себя ощущениям. Пирожное ей тоже, кажется, было в новинку. Я отчасти для поддержания беседы, чтобы девушка не чувствовала скованности, а отчасти из интереса продолжал осторожные расспросы. Вот про банду как бы понятно. Я сам официальный бандит, даже справка есть. Но почему банда у них так странно называется? Шерифство. виги сначала стеснительно, потом все более раскованно поведала их захватывающую историю. Начало их роду положил прадедушка, настоящий шериф земли. Он с пятеркой охотников за головами на лошадях преследовали в пустыне банду из мексиканских разбойников, и погоня завела их в какое-то очень нехорошее место. Древнее индейское кладбище, потом там долго была некая испанская миссия. Виги не понимает значения этих слов. В общем, бандитов они не догнали и сами оказались в Асгире. Приехали в ближайший поселок и остались его охранять. У них в семье сохранились даже прадедушкины «Звезда» и «Кольт», только патроны к нему давно кончились, а новых не купить ни за какое золото. Продедушку с друзьями основали шерифский округ, то есть согнали на площадь населения и объявили, что теперь тут шерифский округ, и все дальше будет строго по закону. А потом народ переделал шерифский округ в шерифство. Патронов у прадедушки с друзьями сначала хватало, однако они понимали, что те когда-нибудь закончатся и берегли, насколько позволяли обстоятельства, сами перешли на холодное оружие и натаскивали годных деревенских парней. Отбивались от случайных банд. Поселок под защитой разросся. К ним стали приходить крестьяне из разоренных бандитами сел и дезертиры. Бывших солдат с тех пор берегут. В битвы стараются не посылать, если только не нападают на само поселение. Они учат воевать деревенских парней, помогают делать снаряжение. Вот отбивались они от простых бандитов, росли, и к ним пожаловали войска первого сеньора. Того сеньора прадедушка просто пристрелил из своего кольта, когда тот вызвал его на переговоры. Патронов у прадеда тогда еще было много, и он передал их своему сыну. — деду Вигги. Новый шериф взял под защиту еще два небольших просто поселка и третий, одного сеньора, побольше. Сеньор приехал на разборки, и дедушка его пристрелил из отцовского кольта. В результате под охрану взяли еще два поселка покойного сеньора. Дальше новых поселков не захватывали. Больше развивали уже имеющиеся и отбивали визиты сеньоров. Вот папа Вики и потратил последний продедушкин патрон. Вооружаются сами тем, что делают мастеровые, трофеями, и кое-что покупают в других поселках и в Ремузе. Ради денег приходится браться за поручения сеньоров, даже воевать за них, как наемникам. А у них зелий воскрешения нет. Тоже приходится покупать понемногу. И воскрешают после битв только капитанов до да сержантов, если на них останется. Для всех остальных присяга — пустая формальность. Парни дерутся за своих родных, за свою землю. Такие уж страшные творятся дела и доносятся слухи. Некоторые солдаты бегут к ним не с поля боя, а от своих сеньоров. И рассказывают просто ужасы какие-то. Виги, округлив глазки с серьезной мордашкой, заявила, что об этом мне лучше поговорить с ее сестрой, которая теперь шериф Мервилл. Я хмыкнул и проговорил. Может быть, когда-нибудь... Потер подбородок. Я почувствовал недосказанность. — А скажи-ка, что стало с приятелями прадеда? — спросил я задушевно. — Шесть кольтов для одного здешнего поселка многовато будет. — По преданиям так прадед и сказал своим друзьям, — воскликнула девушка. Они вместе взяли по поселку под охрану для каждого и договорились друг с другом не враждовать и помогать при случае. Друзья прадеда тоже стали свободными лидерами только не шерифами, а просто бандитами. Это давно было. Но мы в бою так и не встречались, хоть и предлагали уже уже хорошие деньги за участие в нападении на одного из них. Она сказала твердое «нет» и свернула главному парламентеру голову, вздохнула Виги. Патроны же кончились, а остальных так к самам скормили». «Ну, точно не надо покупать самину на базаре», — подумал я, ласково улыбаясь девочке. За столом настала пристойная тишина. Ребята культурно пили чай ковыряли ложечками пирожное. Дема, видимо, счел пристойность паузы достаточной и перешел к основному пункту. «А можно Виги сегодня со мной позанимается? «Да сколько угодно, легко разрешил я. Сейчас пойдете к Гронгу и Томми». Переписывайте и разбирайте уроки. Потом...» Я потер подбородок. «Потом полдник. Тогда и обсудим дальнейшие планы». Дема и Виги поднялись и пошли на выход, а я попросил у поле Поли пирожных и кастрюлю воды. «Собаки, что ли?» — подозрительно прищурилась повариха. «Даже если собаки?» — холодно спросил я, приподняв бровь. «Да тут с обеда мясная запеканка осталась», — пробормотала она. «Сначала ее отдай, сладкая потом». Она сноровисто собрала угощение Жужа бормоча, что такое не надо отдельно варить. Это ей на один зубок. Я успокоил повариху тем, что Жужа будет жить в крепости на Приволье. Взял два пакета, прихватил кастрюльку с водой и отправился к себе. Открыл дверь мысленным усилием, то есть без рук. «Захожу». Жужа встретила меня мрачным взглядом, не отрывая морду от пола и стихотворной цитатой. «Выводной, выводной, отведи поссать, родной!» Я поставил пакеты на стул, а кастрюлю на пол и сказал добродушно. «Ну, пойдем». Жужа одним движением оказалась на лапах и потрусила на выход. Я шел за ней быстрым шагом и вспоминал, как мечтал об этом когда-то, как я пойду гулять с собственной собакой. Реальность оказалась совсем не сказочной. То есть, наоборот, сказочной, но какой-то слишком обыденной. Ну, вот такая мне досталась собака. Она не виновата, это все воспитание и влияние окружения. Бедняжка выросла и прожила большую часть жизни в преступной среде. У авторитета преступного мира. Ольга Петровна, конечно, пыталась как-то повлиять. Хотя что с литру не взять? У нее вон дочка журналистка-матерщинница. — А собачка... — Ну, выходим мы через служебный выход. — У сарая стояли уже два экипажа, оба без лошадей. Калюня свою кибитку надраивал тряпкой, а Артемин на него строго поглядывал. — Я хотел поинтересоваться, что это происходит. И в этот момент Жожа подошла к испуганно замершему Калюне, задрала лапку и метко пустила струю ему в короткие сапожки, пояснив мне свое решение. Он же и так должен с перепугу обоссаться. Жужа опустила лапу и вальяжно пошла к подвору. Калюня заторможенно ко мне обернулся, и вопросы к Артемию отпали сами. Под левым глазом моего нового персонального водила наливался соком свеженький бланш. Артемий, — заговорил я строго, — найди, пожалуйста, калюне сухие штаны и сапоги. — Найдутся, — ответил он степенно. — И чтоб мне тут без рукоприкладства... — сказал я сурово. — Да что ты, господин хороший! — воскликнул Калюня. — Я сам ударился! Запнулся вот и обоглобельку оглобельку приложился. Я, печально вздохнув, махнул рукой. — Хрен с вами! Жужа закончила обход двора и обратила ко мне пытливый взор, поговорив. — А слойки у тебя в обоих пакетах или в другом? Еще что-то? — Еще что-то! — сказал я. — Пошли, посмотришь. Мы вернулись в кабинет. — Блин, чашку забыл взять! Предложил Жужа есть из пакета, но сам пакет не трогать, а то заболит живот. Она аккуратно прибрала сначала запеканку, потом слойки спросила ворчливо. «И это все, что ли?» «До ужина все», — виноватым голосом ответил я. Жужа с недовольным видом полокала из кастрюли воды и с тяжким вздохом разочарования в жизни развалилась на полу. Я же поудобнее уселся в кресле и занялся учебой. Свою книжку Ярик почти дочитал. Мы вместе заранее отсканировали ему новую и сгрузили на сайт. Сам я тоже вернулся к чению и призадумался. Бредово звучит. Но что делать, если оно вот так? Я или моя часть в волшебных очках лениво поглощает буквы целыми абзацами, а я сижу, вот, думаю о разном и охреневаюсь ситуации. Посидел немного, охреневать надоело, задумался по-настоящему. Вот что в данный момент происходит. Часть моего сознания заливается буквами. Допустим, это текущий слой или уровень сознания. Хильтуит ведь говорил о слоях. А я как бы парю над слоями. Еще он посоветовал вернуться в себя. А система приказала вспоминать что-то важное, чего я не понял. Вот о слоях я точно никогда не понимал. Хотя про уровни мне говорили постоянно. Не твой уровень не дорос». Теперь подумаем, что означает вернуться в себя. «Наверное, можно как-то переключать уровни». Остается их неким образом нащупать. «Еще бы знать, что это такое». «Ну как что? Это просто моя память. Ведь сказали же, что ничего не забывается. Только архивируется все глубже». «Ага. А ведь алгоритмы архивирования развивались». И не просто усложнялись, а скачками, дискретно. Предположим, что уровень сознания определяется просто определенными механизмами памяти. И вот эти механизмы и их изменения я вполне могу сейчас отследить. Я вытащил из технологических ниш мозга алгоритмы-модуляторы и текущие свои процедуры. Оценил беспристрастно и сразу обнаружил их блочную или матрешечную структуру. Алгоритмы усложнялись. Но ничего не выбрасывалось, все использовалось и далее в виде подпрограммы функций. Я нащупал первое заметное усложнение и попробовал опуститься ниже. И получилось. Выражалось это в том, что процедура нижнего уровня я задействовал вручную, осознанно, а программу текущего слоя выключил. Сначала пришлось перейти на прямое чтение. Ёлки-палки, какой же я был когда-то тупой! Прям хочется ругаться. Однако, успокоившись, я стал осваиваться. Перевел поглощение букв на автомат. Огляделся новыми старыми глазами в памяти. И тут на меня накатило. Картинки из прошлого чередой. Знаковые или эмоциональные моменты. Период окончания института, время торжества, надежды нового старого открытия. Я в этом мире со своими знаниями и мнением нахер никому не нужен, только себе и, может быть, Родине, но это не точно. Освоился. Картинки сами в голову лезть перестали. Полез глубже. Институт. Опять свершение и борьба. Все суждения оценочные. Пиво по акции. Главное, конечно, знание, но главнее сдать зачеты и экзамены. И смутное подозрение, что я со своими знаниями и мнением нахер никому не нужен. Только себе, маме и родине. Хорошие были времена. Жаль, что быстро закончились. Окончание школы. Радость и торжество. Я покончил со средним образованием и не рехнулся. Я все могу. Я... Ну, придурок был малолетний, хули еще добавить. Однако забавно, что тогдашний я эту книгу прочитал бы и даже сумел бы что-то понять. Уровнем ниже текст уже не воспринимался. Не хватало знаний и функций. Я сначала дочитал книгу, взял для видимости следующее и полез в мрачные времена счастливого детства. И неожиданно для себя рассмеялся. Детство-то практически не было мрачным. Просто боль обид воспринимается острее и лучше всего сохраняется, оттесняя множество положительных эмоций. Вот и въелся в голову штамп. Трудное детство. Не, безоблачным его тоже не назовешь. Но вот что интересно. Даже получив полную панамку пиздюлей, часто вполне обоснованно и заслуженно, я больше злился, никаких оснований в расчет не принимал, вывод делать даже не пытался, И только поэтому внутренне считал себя победителем. Морально, сука. Ну вот, теперь у меня через десять с лет появилась уникальная возможность сделать выводы и оценить все по-новому. Не зря, кстати, мне в школе порой говорили, что я слегка притормаживаю. И если даже беды мои оказались не такими страшно ужасными, что уж говорить о прочем, о ежедневном восторге от новых открытий. — Вот что, сука, надо было запоминать, а не всякую дурость, которую и понять не пытался. Вот же, например, чудное воспоминание. Развели с пацанами за гаражами костер и жарим шифер. Просто кидаем его в огонь и ждем, когда бахнет и раскаленный осколок с кошачьим мявом пролетит мимо. Подходить к костру совсем не хочется. Но и просто невозможно стоять дальше всех. Точно скажешь, что ссыкло. Первые смутные догадки о теории вероятности и попытки вывести формулу длины окружности от расстояния до центра. — а Ау, ты где девался? — зовет мама. Зовет почему-то голосом Ярика. — А, Архонт меня потерял. — Да тут я, читая вот, — отвечаю, вынырнув из глубин своего прошлого. — А почему тебя не было? — подозрительно спросил Ярик. — Как не было, когда я вот он сижу? — воскликнул я. — У меня энергетической формы нет. — Вот именно, — заорал Архонт, — сидит тут, а сам хуй знает где. — Должен заметить, — сухо проговорил ты что я твоего присутствия тоже не чувствовал. — Ну, как врать родному Архонту и бывшему духу своего Лука? Пусть они и сволочи. — По совету бывшего дракона погрузился в прошлое своего сознания, — ответил я честно. — И как там? — с интересом спросил Ярик. — Скинь что-нибудь посмотреть. — Я провел процедуру частичного слияния и передал ему эпизод с костром. Он помолчал немного и спросил с искренним участием, Как же ты прожил столько такой? Сам тащусь, ответил я рисковато, а ты читай, пока скоро уже полдник. Ладно, согласился он, только потом обязательно обменяемся. Договорились? Ладно, проворчал я нехото. Отказать я ему не мог. Вот как отказаться делиться воспоминаниями со своей копией? И чего то был уверен, что делать этого нельзя ни в коем случае. И не то, что мне было стыдно. Не хватало только стыдиться шаровую молнию. Чувствовал, что неправильно это. Не поймет он ничего, как я тогда не понял. У него же практически нулевой жизненный опыт. Ни детства своего, ни взросления. Он просто сразу такой появился, как ключи ток. Но, с другой-то стороны, чем это может мне навредить? Злее и сволочнее он не станет. Некуда уже. А так, возможно, лучше станет меня понимать. Это же счастье, когда тебя понимают. И меня вот никто не понимал. Я сам себя, оказывается, только сейчас пытаюсь понять. Грустно. Жизнь вообще очень печальная штука. Еще раз вдохнув, я полез разбираться со своим несчастным детством, которое, оказывается, было счастливым. До успел добраться до второго класса. Первая серьезная драка и первое сотрясение. Мама, помнится, страшно переживала. Как бы ни случилось осложнений. Смешно и трогательно. Блин, да я сам по себе осложнение. Сидел и печально улыбался, умиляясь, когда в двери постучали, и Гронт позвал на кухню.